Глава 29. Формула абсурда. «Вова, заходи. Выпьешь?» Красноперов, не вставая с места, суетно приветствовал товарища. «Аврал, дружище. Летит все к чертям. Наши идиоты Боинг на Донбассе сбили. Перепутались с военным бортом противника. Много погибло?» — безучастно спросил Мозголевский. Ты хоть радио в машине включай, а то совсем потеряешься в нашей зяблой реальности. Почти триста человек, самолет малазийский. Стрелков всех подставил. Решил Хохлов припугнуть паскуда. Ты-то чего переживаешь? Зевнул Мозголевский, рассматривая развешанные по стенам портреты вождей. Понимаешь, я перед первым поручился и за Стрелкова, и за Казявина, а тут такая подстава. генерал прервался и поразмыслив добавил с легким прищуром хотя это грушники обосрались замигала голубым от цветом плашка на широкой селекторной панели виктор георгиевич деловито защебечитал секретарша козяин на проводе на проводе он будет когда его хохлы повесят как военного преступника подмигнул генерал мало что понимающему мозголескому здравия желаю осторожно раздалось из глубин телефонного пан но хотел бы с вами переговорить по возникшей ситуации говори это защищенная линия некогда встречаться твои глупые оправдания все и так прекрасно знают буки вывезли так точно рыболепно отозвалось из динамика стрелкова срочно отзывая прячь в москве он нужен живой если понадобятся стрелочники ты же сам не собираешься в гааский трибунал А мне срочно список тех, кто в курсе операции. В теме всего несколько полевых командиров. Хорошие, проверенные ребята. Думаю, будет излишне. Твои хорошие ребята — отребьи и убийцы. Список мне. Развёл Махновщину. Да, вот ещё что. Как только траур кончится, собирай всех своих неистовых писак, весь дырявый шоу-бизнес и отправляй в Донецк. Пусть поют и лают. Главное, клоунов побольше. «Еды не надо! Сытые плохо пляшут и вечно всем недовольны!» «Хм! Сколько цинизма!» — усмехнулся Мозгалевский, когда генерал оборвал связь. «Кто считает пешки, когда король под ударом?» «И с нами, Вова, благородно сводить счеты никто не будет. Где Блудов?» «Да он, похоже, с катушек съехал». Мозгалевский вспомнил о цели визита. «Два дня не выходит из дома». Родных отправил в Австрию, прислугу распустил. Вместе с ним только охрана. Жутко боится спать, читает книги по истории и медицине, принимает каких-то шарлатанов. «И ты приехал мне вот это рассказать?» Красноперов посмотрел на часы. «Не совсем. Миша уже неделю пытается вызвать поддержку по браслету, который ему в Мавзолее выдали. Но он не работает. Я тоже пробовал. Тишина». — Отнес свой браслет специалистам. — Ты вскрыл браслет? Красноперов дернул бровью. — А что еще оставалось? Указательный палец Мозголеского ткнулся в переносицу. Там только лампочка на батарейках. Ни датчиков, ни микрофона, ни трекера. Витя — это чистое фуфло. — Хм, но сны-то мы смотрим, значит, не фуфло. — натужно улыбнулся Красноперов. — Я ничего не понимаю. вова я тоже не хотел тебе говорить пока сам не разберусь не томи напрягся мозголевский сам смотри красноперов щелкнул мышкой на компьютере и на огромном на стенном экране обрамленным дубовыми панелями заиграл новостной сюжет недельной давности сегодня погиб лев моисевич вайштейн выдающийся ученый генетик член корреспондент российской академии наук и заведующий лабораторией нейрогенетики и генетики развития в Институте биологии гена Российской Академии наук. Трагедия произошла на Ленинском проспекте. Лев Моисеевич был сбит на пешеходном переходе КАМАЗом, за рулем которого находился гражданин Узбекистана, который пояснил, что грузовик потерял управление. Водитель задержан, назначен комплекс технических экспертиз. На экране замерцал парадный портрет ленинского Мефистофеля, грязной кама и растерянный узбек в наручниках убили словно про себя пролепетал мозголевский я дал команду проверить узбек был трез полиграф показал что не вред было темно профессор выскочил из-за троллейбуса ерунда какая-то я хотел еще что-то добавить но мешкал продолжай мозг галевский склонился над собеседником да и все пожалуй красноперов описав указательным пальцем воздушную спираль дал понять что кабинет может стоять на прослушке пойдем я тебя провожу заодно разомнусь немного а тут засиделся они вышли из кабинета ми но и приемную в технический коридор молча прошли метров двадцать пока не оказались возле металлической двери который генерал открыл своим ключом внутри небольшой комнаты стояли стеллажи с папками делами в беспорядке пылились сваленные в угол опломбированные матерчатые мешки и цинковые ящики здесь вроде можно проскрипел генерал достав с верхней полки початываю бутылку коньяка и два стакана придется без закуски красноперов начислил по половине стакана и опрокинул себя не чеаясь некоторое время назад сменился комендант мавзолея буквально за неделю до этого вывезли все оборудование а лабораторию законсервировали что значит законсервировали мозг галевский со злобным непониманием уставился на генерала я пытался выведать у нового коменданта но он не сном ни духом еле убедил его вместе пойти посмотреть гранитная дверь через которую мы проходили не работает в Просто часть кладки, как будто ее там и не было. Все швы прощупал, жал на все плиты. Нет там никаких механизмов. Комендант смотрел на меня, как на безумного. На всякий случай рапорт на меня настрочил. Еле отбрехался перед шефом, сказал, что оперативная информация поступила. Мол, высоко поставленные сотрудники ФСО сатанинские обряды с вождем проводят. Вот и проверял. — Никто мне, конечно, не поверил, но на то мы разошлись. — И куда тогда делись эти черти? — Возголевского колотило мелкой дрожью. — А самое главное, откуда они взялись? — Послушай, — генерал хрустным пальцами, — историю со снами мне предложил Сергун. — Начальник ГРУ? Ты же говорил, что это тема СВР и ФСБ. — Да. Мы с Дмитриевичем дружили аккуратно, общение не афишировали. В нашей конторе подобные контакты не приветствуются. Так вот, все эти разработки они взяли под себя. Испытали, доложили президенту, засекретили. Естественно, начали приторговывать. Кто бы мог подумать, что прах станет самым дорогим наркотиком не только для избранных, но и для буржуазной черни. я только сейчас понимаю что игорь дмитриевич помимо дивидендов с помощью своего профессора хотел получить контроль над высшими элитами, включая первых лиц ну вот и доигрался в мировое господство в начале января его отравили списали на обширный инфаркт потом исчезновение лаборатории гибель нашего миссстофеля и что будешь делать Могоевский удивленный пришедшимму вдруг к нему внутреннем спокойствию, разлил остатки коньяка я уже усилил охрану проверенными ребятами всю еду личный повар контролирует в ресторанах не жру с ним не расстаюсь даже в постели генерал похлопал по торчащему из скрытойй кобуры глоку я им не дамся и отравить себя не дам а что нам делать с этими проклятыми с нами надо потерпеть недолго ищу сталину осталось жить меньше двух месяцев тебе в смысле берии в худшем случае до декабря если его сразу не шлепнули а я что-нибудь придумаю может все сам прекратится главное понимать что это всего лишь сны сны понимаешь сны что-то с ума не спрыгнуть тоже важно помнишь мадам пинкисевич у которой муж хлебной король могучий девелопер то бойкой бабище с твоего дня рождения она самая через три дня после нашего банкета и ее драгоценного супруга задерживают прямо в сочи и прямиком в лефортова с целым букетом экономических статей и начинают отжевывать бизнес супружницы вместе с дочкой успевают сбежать на кипр благо свой самолет всегда под парами там она начинает разверртывать эшелонированную оборону замыкает все на себя строят директоров адвокатов партнеров не баба а танка я тогда справки навел пытался помочь но мне мягко намекнули не вмешиваться там личный интерес повара путина повоевать конечно можно но ведь мы воюем только за родину и справедливость красноперов заметил как скривилась физиономия товарища от неуместного циинизма а через две недели пошла наша бояра не на вечерний променад по побережью охране приказала дожидаться у машины На следующий день ее в одежде прибило к берегу. Я был уверен, что госпожу Пинкисевич исполнили. При Гожинском ЧВК отморозков хватает. По всему миру с убийствами гастролирует. Но, казалось, стопроцентное самоубийство. Ну, утонуло, утонуло, черт с ней, но... Она же тоже сны смотрела. Мозгалевский яростно сдирал ногтем этикетку с пустой бутылки. «В этом-то вся соль». дней через десять после мадам пинкисевич вешается шумков у себя в офисе в москва сити который хозяин олимпийского тот самый удавочку из галстука в своих цветастых спял понимаешь он даже не повесился он сам себя задушил он не хотел себя убивать красноперов поморщился что ты на меня так уставился он мозг свой хотел выключить если доступ к кислороду перекрыть то начинает отмирать теменная часть мозга отвечающая за сны иными словами гипоксия как при инсульте и сны человек больше не видит он спятил как тут не спятить генерал растер лицо несколько суток не спал со слов охраны закрывался по ночам включал музыку на всю мощь и глотал какие-то таблетки Собирался в Китай на операцию по блокаде теменной части мозга. Цивилизованная медицина оказалась бессильна. Еще бы. Пациента в овощ на операционном столе превратить. А узкоглазым хоть мозг оперируй, хоть суп из него вари. Сиренево. Но он все равно не успевал до казни. Какой казни? Емельяна Пугачева. Какой еще? Забыл, чьи он сны смотрел. Пуще смерти боялся, что его во сне четвертуют. Хотя не знаю, что лучше — лежать дохлым в пёстрой шёлковой клумбе или окончательно спятить, когда тебе сначала отрубят ноги, руки, а потом башку. «Я за Мишу переживаю», — тяжко вздохнул Мозгалевский. «Дёргается. Нервы сдают. Постарел резко, осунулся, ходит левой рукой, трясёт, словно парализованный. Закроется у себя дома и хлещет вино с водкой». потом бухой звонит мне и фихт вангера цитирует пусть пьет главное что без наркоты миша это тебе не сладенький олигоршонок он в петлю не полезет помоги ему а я что-нибудь придумаю этот чертов профессор пропади не пропадом со своим мавзолеем будь моя воля я бы этого старого беса с того света достал краснопер сжал кулаки галевский уже поднявшийся на выход друг рухнул на табурет не замечая протянутой руки генерала на бледном лице вспыхнул нездоровый румянец глаза заиграли злыми яростными сполохами безумия с того света так с того света уз галевский хищно и жадно заглянул в глаза красноперову что с тобой потооропевший генерал вступил на шаг от друга я вспомнил его вспомнил я достану его с того света — утвердил Мозгалевский, не обращая внимания на растерянность генерала. «Когда Гаглидзе приносил мне досье на врачей, там был он. Точно он?» «Ты бредишь, Вова, откуда там ему взяться?» «Не знаю. Да и какая разница? Как же его фамилия-то?» «Он еще Ленина бальзамировал. Борский, Горский...» «Сбарский! Да! Сбарский! Сука, Сбарский! Считай, мы его поймали!» А ведь реально похож. Красноперов недоуменно рассматривал в смартфоне портрет главного советского чучельника. Ну ладно, пусть даже это не совпадение, а какая-то жуткая мистификация. Но как ты к нему попадешь? Во сне мы лишены воли действий. Есть же управляемые сны, осознанные сновидения или как их там? Упрямая надежда все прочнее укреплялась в Мазгалевском. Ты серьезно в это веришь? Мне кажется, это полный бред. Неизвестное не значит невозможное, Георгич. Кто бы мог поверить в дрим-триппинг? Тоже верно. Красноперов пожал плечами. Ищу специалистов. Один раз нашел, спасибо. Сам найду. Если такие есть в природе. Даже если ты найдешь Збарского, что будешь с ним делать? Профессор попросту решит, что атомный маршал спятил Ведь чем мы глубже погружаемся в этот адский бред, тем он мне кажется более логичным и стройным. Каждая задача имеет свое решение, а каждый абсурд вытекает из строгой формулы. Мы словно заложники чужого квеста, значит, здесь случайностей быть не может. И то, что Сбарский оказался копией нашего раздавленного Мефистофеля, это подсказка, которая поможет найти выход. Надо просто уметь видеть знаки, С барский это наше спасение если конечно один из нас не сумасшедший а все происходящее с нами не шизофреническая галлюцинация водитель мозголевского не обращая внимания на знаки и светофоры прорывался из центра столицы на запад впервые за несколько недель мозголевский почувствовал под ногами землю ощутил смысл в жизни и задышал полной грудью И пусть он еще не знал и даже не догадывался, чем ему может помочь Барский и как до него добраться, но перед ним, наконец, забрежил спасительный выход».